Лекция третья. О преподавательской находчивости и поисках предметов. В то утро я так и не легла. После такого удивительного свидания все внутри бурлило и кипело, прогнав весь сон и усталость. Хотелось плясать, петь и покорять этот мир — Но у преподавательского состава были свои планы на адептов с факультета ядожалов. «Переход осуществляем теми же десятками, что и в первый боевой вылет. По прибытии делимся на пары, находим господина Бушующего и слушаем водные данные. У каждой пары будет полчаса на то, чтобы найти заложника». Коротко проинструктировал Максимус Медный. Все ясно». Уже готовые к переходу Завры адепты факультета ядожалов выразили свое согласие. Пятеро ящеров нетерпеливо фыркнули, а Рава адептов послушно закивала. Я так вообще с особым старанием, ибо последний вопрос декан хотя адресовал всем сразу, но смотрел исключительно на меня. «И чтоб без глупостей!» Все так же, как бы всем, но конкретно мне», напутствовал господин Медный, отступая от арки Перехода. Адепты факультета магической механики толпились в стороне. Те из них, кто были портальщиками, что-то сосредоточенно высчитывали и сверяли схемы траекторий друг с другом. Технопаты стояли за ними второй линией. Этим зрительный контакт не требовался. Прикрыв глаза, они сосредоточенно крутили руками прямо в воздухе, отдавая команды сложной техники удаленно, Старший из братьев Клеба зорко следил за показателями перехода, попутно умудряясь перепроверять расчеты своих адептов, одной рукой прихлёбывать кофе из чашки, а другой — держать за хвост вырывающуюся бестию. Последняя уже трижды пыталась незаметной тенью прибиться к одной из десяток и проскользнуть вместе с нами на большую землю, но была выловлена и зафиксирована на месте железной хваткой преподавателя. Ыр -ыр -ыр! Громко порицала крылатая малышка бессердечность господина Клеба и косилась на меня умоляющим взглядом. «А я что? Мне даже дотронуться и утешить ее нельзя!» Молчу про тот воспитательный нагоняй, который устроит любимый братец и лично Эрика Магни, если я позволю драконенку сбежать из Академии на Большую Землю во второй раз. «Минутная готовность!» — прозвучала очередная команда, и я поспешила к экипированному для броска едожалу. В этот раз переброска носила учебно-развлекательный характер. Магмех сдавал зачет по практике, но ну наш факультет развлекался. Точнее, развлекал господина бушующего, который нес ответственность за наше физическое здоровье, не щадя при этом здоровье психического. Позавчера, к примеру, он загорал на пляже в шезлонге, с удовольствием потягивал лимонад из трубочки и любовался на то, как мы показательно играли в береговых спасателей. И все бы ничего, плавание нам очень даже пригодится в полевых условиях. Но вот акулы, акулы, которых специально приманили ради этого случая в бухту, нам по душе не пришлись. Конечно, всех адептов страховали тролли, которые разгуливали под водой по дну и за хвосты ловили особенно ретивых и голодных обитательниц больших глубин, решивших подзакусить свежим мясцом. Но мы-то об этом даже не догадывались». А сегодня вот преподаватель решил организовать интерактив на Большой Земле. И я даже не берусь предугадать, какие выверты сознания преподнесет адептам его фантазия в этот раз. «Адриана!» — меня нагнал Кристон и обнял за плечи. «Встанешь со мной в пару на задании бушующего?» Я позволила себе краткий миг удовольствия. Прижалась к его теплому боку, полюбовалась красивым профилем, Прониклась аурой силы, исходившей от тренированного тела. Представила, как было бы здорово начать этот день с рассвета и продолжить общим делом — победить, поцеловаться и... нехотя отодвинулась. «Прости, но я лучше с властой. Хочу узнать, как она после вчерашнего». Надо было видеть лицо идеального адепта Арктанхау. Я впервые находилась с кем-то расстроенным так сильно, Если отказ способен убивать, то сейчас был выстрел точно в сердце. Я мгновенно передумала и захотела взять свои слова обратно, лишь бы больше никогда не видеть идеального Арктанхау таким, но Кристон быстро вспомнил, что он холодный и сильный северянин, командир, образец для подражания и далее по списку. Заговорщически подмигнул и тихо предложил. Тогда я распрошу Эрика, а вечером сверим показания. Договорились, не сдержала я довольной улыбки и рассталась с ним. Кристен прибавил шаг, решительно вторгся в толпу адептов, а я остановилась, издали любуясь на то, как он подходит к дурману, на котором летал, и одним красивым, тягучим движением, оказывается, сперва на спине едожала, а после устраивается в седле и зажигает татуировки на руках. Поверить не могу, что этот во всех смыслах восхитительный парень обратил на меня внимание. К слову, и не только он. По-хорошему предупреждаю, Нэш. Найди себе другого. Я резко развернулась, и едва не столкнулась ни с кем иной, как Састрит. Она была выше... И надо честно признать, что сине-жёлтая форма факультета едожалов сидела на ней лучше, да и в целом выглядела милой и симпатичной девушкой, если не знать о поступках, которые перечеркивали все внешние плюсы. Астрид умудрилась тащить мою тетрадь с запиской от Дариана и представить все как интрижку адептки с преподавателем. К тому же я подозревала, что она подставила адептку Таину Знающую и замыслила еще кучу подлянок. И вообще, ест на завтрак вместо каши окровавленные сердца своих врагов. Последняя, конечно, из области недоказуемого бреда, но он дополняет образ Астрид как ничто другое. Я окинула девушку взглядом и пожала плечами. А «Зачем мне другой парень? Я уже познакомилась с одним из лучших». «Он... мой...» Астрид сделала паузу, И с гадкой улыбкой добавила «Жених!». Наверное, она ждала, что я психану, полезу в драку или обижусь на Кристона, желательно смертельно. Но я не оправдала возложенных на себя ожиданий. Вместо тысячи истерик я с вежливой улыбкой попросила «Никуда не уходи, я на минуту спрошу, что Кристон думает по этому поводу и сразу обратно». Развернулась и ушла. При этом затылком чувствовала взгляд, полный бешенства. Умея Астрид испепелять человека глазами, я бы давно опала горсткой глупого пепла. А так, преспокойненько приблизилась к тёплому боку дурмана, оглянулась, и вот так незадача Астрид на месте не обнаружила. Ну и демоны с ней. Впрочем, якобы невеста моментально вылетела у меня из головы, стоило услышать голосок власты. «Господин Медный, ну, пожалуйста!» «Подгорная, что за новости?» — хмурился тот. Я отступила на несколько шагов назад и выглянула из-за дурмана. Мне показалось или нет? Подруга действительно стояла неподалеку и, презрев субординацию, побелевшими пальцами держала за рука в куртке декана факультета едожалов. Судя по нервно дергающейся жилке на шее мужчины, Он был бы и рад стряхнуть адептку, но та вцепилась в рукав с маниакальностью дога, дорвавшегося до плюшевого мишки. «Но ну не могу я работать в одной десятке с Хезанхау!» — жаловалась Власта. «Бесит он меня! Так бесит, что скоро у некронавтов пополнится материал для вскрытий!» «Это не повод для того, чтобы переводить вас в другую десятку, адептка!» «Но...» «Никаких «но!» — рявкнул Медный. «Открытие портала через 10 секунд. Подгорная. Или работаете вместе, или проваливаете, ясно?» «Ясно». Сухо оборонила власта тоном «Я потом еще раз подойду, вдруг вы передумаете». Подруга прибежала на свое место, бросила на меня виноватый взгляд и просунула руку в специальное крепление, свисающее с седла ядожала. Мне безумно хотелось обнять ее и расспросить о вчерашнем, «Но я банально не успела». «Портал стабилен. Все системы работают в норме. Координаты выхода подсвечены». Громко оповестил господин Клебо. «Пью!» — крикнула бестия, провожая меня завистливым взглядом. «Первый пошел! скомандовал господин Медный, и мы дружно двинули прямо в затянутую пленку портала. Провалились в межпространство и вынурнули в совершенно ином месте. Отцепили страховочные петли, столпились в кружок и начали быстро оглядываться, рассматривая большое помещение склада, забитое ящиками и коробками. «Ага, а вот и первая партия», — возликовал господин Бушующий. Он вышел из прохода между металлическими контейнерами, которые обычно перевозили железнодорожным составом, Оценил боевой задор в глазах нашей десятки и заорал. «Живее, живее, у меня времени в обрез. Через два часа сюда нагрянет патруль с проверкой и погонят нас ко всем демонам. Опять же, местные крысы уж больно наглые. Как бы не пришлось вместо поисков практиковаться в уничтожении мелких вредителей. Давайте, адепты, поторапливаемся!» Подстегнутые его громогласным голосом, мы торопливо отцепили страховочные ремни, и бросились вперед за преподавателем по широкому проходу. Дурмана пришлось оставить у перехода, о чем сам завор, кажется, вообще не переживал, зорко и воинственно поглядывая на контейнеры. Всё то время, пока наша десятка шла по складу, власта мысленно втыкала в спину Эрика невидимые кинжалы. Тот делал вид, что его это вот нисколечки не тревожит. Я откровенно беспокоилась за обоих, И только Кристон был сосредоточен на деле. Символику перебили, безошибочно определил он, кивком головы указывая на знак триединого союза, отпечатанный на боку контейнера: Мы на территории какой-то банды. Совершенно верно, адепт. А теперь к делу. Наш тренер встал и вытащил из нагрудного кармана пачку конвертов: Делимся на пары и тянем задание. На все про всё полчаса. Умершие, покалечившиеся и провалившиеся перездадут в следующий четверг. Время пошло». Я рванула вперед, выхватила из веера первый попавшийся конверт и, схватив власту за руку, потянула подругу в сторону. «Куда?» — мгновенно окликнул нас господин бушующий. «А задание читать кто будет?» «Эх, бабы! В голове один ветер!» С оптимизмом эвакуатора я фактически потащила дезориентированную власту по проходу, нырнула в следующий, быстро нашла ориентир в виде крохотного закутка с окошком и вот теперь уже целенаправленно рванула в его сторону. «Адриана! Скажи, что у тебя есть план!» На бегу потребовала подруга. «Есть!» Власта тихо, но крайне экспрессивно ругнулась. Однако... Предаваться уточнением не стало. Не до того, если честно. Вместе мы добежали до конца ангара, прижались спинами к прохладной стене и заглянули в крохотное окошко, за которым пряталась коморка кладовщика. Внутри горел свет, играла музыка. С плаката на стене призывно подмигивала дамочка в наряде из двух клочков и трех веревочек. Невысокий мужчина в оранжевом жилете — сидел за столом и шумно размешивал сахар в кружке. Он энергично качал головой в такт ударным и пока не ведал, что неприятности, вот они мы, стоим и прячемся за стенкой. Плохо. Я почему-то была уверена на все сто, что перед приходом адептов на склад преподаватели зачистили помещение от посторонних. Всё же ватага адептов, снующая в поисках предмета, указанного в конверте, Это вам не тихие мышата. И надо сильно постараться, чтобы не заметить здорового сине-желтого едожала среди металлических контейнеров. Или на то и был расчет бушующего. Отогнав от себя ненужные мысли, я встретилась взглядом с подругой и шепотом предложила: Ты бьешь, я связываю! Та одобрительно кивнула, соглашаясь с распределением ролей. Встала перед дверью, примерилась. И... В общем, я такое никогда не повторю. Без перелома, по крайней мере. Шарах! Тяжелый ботинок на изящной девичьей ножке снес дверь с петель и с мясом выломал косяк. Мужчина от неожиданности опрокинул на себя горячий чай, вскочил и с негодованием уставился на нас. Он явно не был готов к приему гостей. Но гости не спрашивали. «Что за...» Возмутился был охранник, но в опередила окончание фразы. Подскочив, она любовно приголубила хозяина коморки коротким ударом в живот, заломила противнику сперва одну руку, затем другую и кивнула мне. Я подхватила со стола шнур и быстро связала запястье. «Извините, еще зачем ты покаялась. Мне правда очень жаль. Кладовщик?» или кем он там числился по должностной инструкции, если таковая, конечно, имелась, послал нас к демоновой бабке. Я не стала говорить, что как-то целое лето гостила у бабушки Дариана в Даркшторне, и старушка даст сто очков красотке с плаката на стене. Вместо этого схватила со стола металлический прямоугольник журнала учета и вскрыла конверт с нашим заданием. Надо сказать спасибо Кристану. Если бы он не обратил внимания на перебитую печать Триединого Союза, то я сама вряд ли бы догадалась, какому из преступных кланов принадлежат все эти грузы. А так, крайне быстро загрузила журнал, подсоединила свою боевую манжету к разъему и в окошке поиска вбила наш предмет. «Готово! Контейнер УНЗ-54, второй ряд — желтая дверь». Довольная находкой, я вскочила со стула, обернулась — и приросла подошвами к полу. Просто охранника больше не было. Вместо него на стуле сидела и яростно сверкала глазами перемотанная скотчем фигура. Возмущался хозяин коморки, зафиксированный так надёжно, что мог свободно шевелить только бровями. Власта зубами надорвала последний кусок клейкой ленты, отступила на шаг, любуясь своей работой, и столкнулась с моим осуждающим взглядом. «Что?» Она искренне не поняла, в чем дело. Я заискивающе улыбнулась пострадавшему, сжала руку подруге и торопливо попятилась к выходу. Еще раз извините». Судя по грозному мучанию, нас снова послали. И куда дальше, чем к демоновой бабке? «Второй ряд!» Скомандовала я, едва оказалась в огромном помещении склада. Мы снова помчались вперед, едва не врезались в другую пару, выскочившую из бокового прохода, и практически сразу нашли приметную желтую дверь. Вскрыли пломбы, открыли и заглянули внутрь контейнера УНЗ-54. Власта зажгла фонарик, а я еще раз сверилась с заданием. «Ищем деревянный ящик под номером 525-34». Подруга... Уже шагнула внутрь контейнера и присела на корточки, вводя фонариком по нижним рядам. Выбеленные волосы идеального коре скользнули вперед, открывая шею и. Власта! ахнула я, глядя на подругу. Это что? Это засос? Подгорная резко выпрямилась, и даже в полумраке неосвещенного пространства я заметила, как она покраснела до кондиции сочного томата. Демоны! Выругалась она, накрыла шею ладонью и жалобно скривилась. Сильно видно. Если волосы не убирать, то нет, сказала я и тряхнула головой, в которой никак не укладывалось увиденное. Власта, засос? Это Эрик его поставил? Давай закроем эту тему. Смущенно пискнула подруга, схватила нужный ящик и позорно сбежала из металлического нутра контейнера. Я постояла немного и помчалась следом, на ходу думая, что надо бы уточнить у Кристона, что он имел в виду под... Когда я уходил из корпуса, они все еще мирились. Уже представляя, как сильно вытянется от удивления лицо преподавателя, осознавшего, что наша двойка уложилась меньше, чем в 10 минут, мы выбежали в проход и встретились с Кристоном и Хазенхау. Парни сидели на ящиках, и беззаботно над чем-то смеялись. «Так нечестно!» — расстроилась Власта. «Как они смогли опередить нас?» Я уставилась на Кристона, ожидая... Нет, требуя подробностей. Мы искали статуэтку Квизалов, и, согласно традициям лесного, груз должен быть упакован и обложен веточками Аконита, которые будут отгонять злых духов и непутевых воров. А Аконит — ядовит. — закончила за него власта. — То есть вы просто попросили дурмана побыть служебной ищейкой и найти для вас контейнер по запаху? — уточнила я и тотчас поймала на себе взгляды всех присутствующих. — Когда вы уже запомните, Нэш? — раздалось за моей спиной предельно язвительное. — Едожалов не просят. Им приказывают. И вот даже поворачиваться не нужно, чтобы понять — Максимус медный, наш грозный декан, тоже сегодня на складе, и он бдит. Но я все-таки обернулась и не прогадала. Декан факультета едожалов грациозно спрыгнул с крыши контейнера, на котором стоял. При этом Власта восторженно охнула: то ли действительно удивилась преподавательской прыти, то ли умело играла на нервах Эрика. Впрочем, господин Медный проигнорировал и ее восторг, и сердитое сопение северянина. Подошел, протянул руку, потребовал. Задание и груз. Власта передала ему деревянный ящичек, а я конверт. Декан быстро сверился с нашим заданием, отодрал крышку ящика, заглянул внутрь и... Остался недоволен. «Подгорная свободно Нэш, на два слова». Переглянувшись с властой, я пожала плечами, отошла вслед за ним в сторону и приготовилась к нагоняю. «Нэш, как вы поняли, где искать информацию?» Медный спросил это тем самым тоном, по которому сразу ясно. «Ты где-то накосячил. Понять бы, где и в чем. «А как вы поняли, что это я?» Удивилась искренне. «Нэш, вы же не думали, что адептом позволит самостоятельно разгуливать по складу контрабандистов. «Ну да». «Чего это я глупости спрашиваю?» «Понимаете, мой отец — законник», — начала я несколько издалека. Несколько лет назад он работал с коллективным иском против банды Баронирок. Я тогда кое-что подсмотрела в его бумагах и очень удивилась тому факту, что бандит и вор нанял Ренейца в качестве бухгалтера, А папа сказал, что это как раз нормально, что бандиты и контрабандисты любят порядок в документации даже больше, чем государственные служащие. Ну, я и подумала, кто-то ведь постоянно приезжает и уезжает с этого склада, привозит и увозит грузы, а значит, все сведения должны храниться на посту охраны. На последней фразе декан факультета Ядожалов уставился на меня, как на северного оленя в южной полосе, заставив разнервничаться еще сильнее. «Это же глупо — носиться по всему складу, осматривать контейнеры и надеяться на удачу. Вот я и побежала сразу на пост. А уже там...» Скептический взгляд декана срезал под корень всё мое красноречие, а кривая усмешка окончательно добила. Поэтому я завершила рассказ исчерпывающим. «Вот». И непроизвольно сжалась. Нечто в позе собеседника подсказывало... Нет, оно вопило на всех языках этого мира, что декан очень, вот прям очень-очень недоволен, если не сказать «зол», из-за того, что я только что сказала. Знать бы еще почему. «Постойте, адептка». Внезапно на лбу господина Медного мелькнуло выражение задумчивости. Он резко подался вперед и спросил. «Ну, если я все верно понял...» И ваш отец тот самый Хейнер Нэш, что мама? Ага, окончательно приуныла я, вспомнив дорогую и любимую родительницу, от которой прятались даже самые отважные демоны Даркшторна. И Максимус Медный тоже, видать, вспомнил, потому что ответом мне стал потрясенный выдох. О! И следом. Ого! Максимус медный прикрыл на миг глаза. Гулко сглотнул. Физиономия при этом у него была «бери и рисуй портрет великомученика». «Нэш, скажите, что ваша матушка в курсе, что вы учитесь у нас?» — попросил он. Впрочем, без всякой надежды. А я не стала ему ее дарить. Молча опустила голову и мотнула головой. И с этого момента паниковать мы начали вместе.